Глава 14. Путешествие. Ты предо мною, Франция, страна, любимая искусством и природой. Твоим сынам легко работать, почва старицей возмещает их труды, и очи смуглых дочерей твоих полны веселья. Но поведать много рассказов грустных, и теперь, как встарь, «Ты, Франция, могла бы!» Неизвестный автор Избегая разговоров с кем бы то ни было, так ему было приказано, Квентин Дорвард поспешил облачиться в простые, но хорошие латы с набедренниками и налокотниками и надел на голову крепкий стальной шлем без забрала. Поверх лат он натянул красивый замшевый камзол, изящно расшитый по швам, вроде тех, какие носили в то время Доверенные слуги знатных семейств. Все это принес ему в комнату Оливье и сообщил со своей обычной вкратчивой улыбкой, что дядя его нарочно назначен в караул во избежание излишних вопросов с его стороны. «Мы уж постараемся извиниться за вас перед вашим родственником», сказал Оливье, снова улыбаясь. «А когда вы благополучно вернетесь, любезный мой сын, исполнив...» возложенное на вас почетное поручение, то я уверен, вы получите повышение, которое не только избавит вас от необходимости давать кому-либо отчет в ваших действиях, но и позволит вам самому отдавать приказания и требовать отчета от других. Так говорил Оливье дьявол, в то же время рассчитывая, что юношу, чью руку он при этом дружески пожимал, ждет или смерть, или по меньшей мере — неволе. Окончив свою любезную речь, он вручил Дорварду от имени короля небольшой кошелек с золотом на необходимые дорожные расходы. За несколько минут до полуночи Квентин, следуя данной ему инструкции, направился во второй двор и остановился у дофиновой башни, которая, как известно читателю, служила временным местопребыванием графинь де Круа. Здесь он уже нашел верховых, назначенных для охраны, двух навьюченных мулов, трех смирных лошадок для обеих графинь и их верной служанки и статного боевого коня для себя, подокованным старью седлом, сверкавшим при бледном свете месяца. Дорвард ни с кем не обменялся ни словом. Все приготовления к отъезду делались молча. Также молча и неподвижно сидели верховые со своими длинными копьями, И при свете того же бледного месяца Дорвард с радостью увидел, что все они были вооружены. Их было только трое, но один из них нагнулся и с сильным гасконским акцентом шепнул Дорварду, что проводник нагонит их возле тура. Между тем, мелькавший в окнах башни свет доказывал, что путешественницы торопятся с последними сборами. Вскоре маленькая наружная дверь башни отворилась, И в ней показались три женщины в сопровождении какой-то фигуры, закутанной в плащ. Они молча сели на приготовленных для них лошадей, а человек в плаще пошел вперед, отдавая пароли и другие условные знаки бдительной стражи, мимо которой им пришлось проезжать. Наконец, миновав последние наружные ворота, человек в плаще остановился и заговорил вполголоса с дамами. «Да благословит вас Бог, государь!» — произнес голос, заставивший Квентина вздрогнуть. «И да простит он вам, если ваши чувства не так искренны, как хотят выразить ваши слова. Теперь единственное мое желание — как можно скорее приехать к доброму епископу Ильежскому и отдаться под его покровительство». Тот, к кому были обращены эти слова, пробормотал что-то невнятное, и повернул обратно к замку. Квентину показалось, что он узнал в нем короля. Должно быть беспокойство о скорейшем отъезде гостей заставило его почтить их своим присутствием и проводить самому во избежание какого-нибудь провиндления или задержки со стороны дворцовой стражи. Пока путники не выехали из окрестностей замка, им приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы избежать ям, капканов и всевозможных ловушек, придуманных Людовиком для обуздания и любопытства посторонних лиц. Впрочем, Гасконец, по-видимому, вполне владел нитью этого лабиринта, и через четверть часа они очутились за пределами Королевского парка Плюсси, неподалеку от города Тура. Месяц, светивший до тех пор очень слабо, теперь вынырнул из-за туч и залил ярким сиянием расстилавшийся перед путниками прекрасный ландшафт. Величественная красавица Луара катила свои воды по плодороднейшей равнине Франции, между красивыми берегами, с возвышавшимися на них замками, башнями и террасами, среди оливковых рощ и виноградников. Вдали виднелись стены города Тура, древней столицы Турени, с белевшими при луне башнями и зубцами укреплений. За ними... Возвышалось огромное готическое здание, воздвигнутое еще в пятом столетии благочестивым епископом Перпетусом, укрепленное и расширенное впоследствии Карлом Великим и его преемниками и сделавшееся таким образом самым великолепным из французских храмов. Рядом виднелись колокольни церкви святого Гатьена и темная громада замка, служившая, как говорили, в древние времена резиденции римского императора Валентиниана. Несмотря на то, что новое положение, в котором оказался Квентин, занимало все его мысли, молодой шотландец, привыкший к диким, пустынным, хотя и величественным горам своей родины, и к суровости даже красивейших ее видов, не мог не восхищаться расстилавшейся перед ним чудной картиной, создавая которую искусство и природа казалось соперничали между собою. Но вскоре его вывел из этого восторженного состояния голос старшей дамы, ставшей, по крайней мере, на октаву выше того нежного тона, каким она прощалась с королем. Графиня требовала к себе начальника отряда. Квентин пришпорил коня, подъехал и почтительно представился дамам, после чего графиня Амелина приступила к следующему допросу. «Ваше имя и звание?» Квентин сказал. «Хорошо ли вы знаете дорогу?» «Он не может утверждать, что хорошо знает ее», — был ответ. «Но он имеет подробные инструкции, а на первом привале их должен нагнать проводник, на которого можно вполне положиться во время пути. До первой же остановки их проводит только что присоединившийся к ним всадник, четвертый по счету в их маленьком отряде». — А почему именно на вас, молодой человек, возложили такую важную обязанность? — продолжала графиня. — Я слышала, что вы тот самый юноша, который стоял вчера на часах в галерее во время нашего свидания с принцессой. Вы слишком молоды и неопытны, да еще, судя по выговору, кажется, иностранец. — Моя обязанность — исполнять приказания короля, графиня, а не рассуждать, — ответил юный воин. — Вы дворянин. — Был новый вопрос. — С уверенностью могу ответить. — Утвердительно, сударыня, — проговорил Квентин. — Не вас ли, — робко спросила молодая графиня, — не вас ли я видела в гостинице, когда король посылал за мной? Понизив голос, вероятно, из-за того же овладевшего им чувства робости, Квентин ответил утвердительно. — «В таком случае, милая тетушка, — сказала графиня Изабелла, — нам нечего бояться под охраной этого молодого дворянина. Он не похож на человека, которому можно было бы доверить исполнение коварного и жестокого замысла против двух беззащитных женщин». «Клянусь честью, — графиня, — ответил Дорвард, — честью моего дома и прахом предков я никогда, даже за Францию и Шотландию вместе, не согласился бы изменить вам или быть с вами жестоким». «Хорошо сказано, молодой человек», — заметила графиня Амелина. «Но мы с племянницей уже привыкли к прекрасным речам Людовика и его приближенных. Эти-то речи и заставили нас искать убежище у французского короля, тогда как мы могли бы с меньшим риском, чем теперь, найти его у епископа Льежского или у Венцеслава Германского или, наконец, у Эдуарда Английского. И к чему же, в конце концов, привели все эти прекрасные обещания?» «Нас постыдно скрывали под какими-то плебейскими именами в дрянном трактире точно запрещенный товар. И нам, как ты знаешь», — добавила она, обращаясь к своей служанке, «нам, привыкшим делать свой туалет не иначе, как под балдахином на возвышении в три ступени, пришлось одеваться, стоя на голом полу, как каким-нибудь молочницам». Марта подтвердила, что слова ее госпожи были печальной и истиной. «Хорошо бы, если бы этим ограничились все наши несчастья, дорогая родственница», — заметила графиня Изабелла. «Я бы охотно обошлась без блеска и роскоши». «Но не без общества, дорогая моя», — сказала старшая графиня. «Это-то уж невозможно!» «И даже без общества, милая тетушка», — ответила Изабелла голосом, проникшим в самое сердце ее молодого телохранителя. «Я бы от всего отказалась...» лишь бы найти верный и достойный приют».